Меня могло вынести в открытый океан, где я переживу все муки голодной смерти и буду поглощен бездонными водами, которые ревели и бились вокруг меня. Я уже провел в море много часов и чувствовал мучительную жажду предвестия других моих страданий. Я взглянул на небо, где облака, гонимые ветром, непрестанно сменялись другими облаками. Я взглянул на море, оно должно было стать моей могилой. «Дьявол!» — воскликнул я, — «твоя угроза уже приведена в исполнение». Я подумал об Элизабет, о моем отце и Клервале, все я оставлял, а чудовище могло обратить на них свою кровавую жестокость. От этой мысли я погрузился в такое отчаяние и ужас, что даже теперь, когда все живое скоро навеки исчезнет для меня, я весь дрожу при одном этом воспоминании. Так протекло несколько часов. Но по мере того, как солнце склонялось к горизонту, ветер стихал, переходя в легкий бриз, и бруны на море исчезли, когда началась мертвая изыть, я чувствовал тошноту и едва был в состоянии удерживать руль, когда вдруг увидел на юге высокую линию берега. Хотя я был истощен усталостью и томительной неизвестностью, которую испытал в течение нескольких часов, эта неожиданная уверенность в спасении подступила теплой волной радости. Моему сердцу, и слезы хлынули из моих глаз. Как изменчиво наше чувство, как удивительно цепкая любовь в жизни. Даже в минуту черчайшего горя. Я соорудил второй парус, использовав часть своей одежды, и стал править к берегу. Он был дикий и скалистый, но, очутившись ближе, я сразу заметил, что он обитаем. Я увидел около берега суда и почувствовал, что вернулся в лон от цивилизации. Я пристально всматривался в береговую линию и с радостью увидел шпиль, который, наконец, показался из небольшого мыса. Так как я был крайне слаб, я решил плыть прямо к городу, где мог легче достать себе пищу. К счастью, у меня с собой оказались деньги. Обогнув мыс, я увидел небольшой чистый городок и хорошую гавань, который вошел с бьющимся сердцем, радуясь нежданному спасению. Пока я привязывал лодку и убирал паруса, около меня собралось несколько человек. Они, казалось, были очень удивлены моим появлением. Но вместо того, чтобы предложить мне помощь, они шептались между собой, сопровождая это жестикуляцией, которая в любое другое время могла бы вызвать у меня некоторую тревогу. Как бы это ни было, я услышал, что они говорят по-английски, и поэтому обратился к ним на том же языке. «Добрые друзья!» — сказал я. — Не откажитесь сообщить мне название этого города и объяснить, где я нахожусь. — Скоро узнаешь, — ответил один из них хриплым голосом. — Возможно, что наши места придут тебе не совсем по вкусу. Об этом тебя никто не станет спрашивать, это уж будь уверен. Я был крайне удивлен, получив такой грубый ответ от незнакомца. Меня смутили также хмурые и злые лица его спутников. — Почему вы так грубо отвечаете? — спросил я. Это не похоже на англичан, так негостеприимно встречать чужестранцев. — Не знаю, — ответил он, — что принято англичан, а у ирландцев преступников не жалуют. Пока происходил этот странный диалог, я заметил, что толпа быстро увеличивается, лица людей выражали смесь любопытства и гнева, что рассердило и несколько встревожило меня. Я спросил дорогу в гостиницу, но никто мне не ответил. Тогда я двинулся вперед. Толпа последовала за мной и окружила меня с гухим ропотом. Какой-то человек гнусного вида приблизился ко мне, хлопнул меня по плечу и сказал, — Пойдемте, сэр, следуйте за мной к мистеру Кирвину, там во всем отчитаетесь. — Кто такой мистер Кирвин? В чем я должен отчитываться, раз здесь не свободная страна?